Глава двадцать Ульяна. Дневник исчез. Эта мысль билась в моей голове недолго, а после сдохла погребенная волной, накрывшей меня паники. Увы, но здравый смысл и логика подсказывали, что тот, кто оставил мне на шее засос, И тот, кто унес дневник, один и тот же человек. И самое хреновое — это Малкин. «Шеф, все пропало!» — голосом из бриллиантовой руки сообщил мне стресс. «Гипс снимают!» «То бишь, меня увольняют, наверное, прямо сейчас!» Выбора у меня было два. Первое — паковать чемоданы и сбегать, пока Александр Сергеевич меня не убил. А второе — Ползти на коленях с повинной, утверждая, что в дневнике – дурацкая шуточка. И что у него самое прекрасное в мире тело – тоже прикол. И про свадебный сон и троих детей с логикой ни один, ни другой вариант не дружил. Но выбрать я решила второй. Он хотя бы гордо реял смелостью и безумством, прямо как у японских камикадзе. Одевшись с видом идущего на эшафот, я добралась до номера Малкина. Однако мне так никто и не открыл. Зато когда спустилась на ресепшн, меня постигла неожиданное. Шеф меня бросил. Уехал работать один, приказав отдыхать после вчерашнего. Пальцы, в которых держала записку, задрожали. и Я поняла, что это жирный намек, который просто обязана поймать на лету. «Рыбкина, ты уволена. Больше в твоих услугах не нуждаюсь». Вот и настало мое время паковать чемоданы. Надеюсь, мне хоть обратный билет до Москвы оплатят. На ватных ногах я поплелась в свой номер, а там едва заперла дверь, сползла по стенке и тихонечко разрыдалась. Было до безумия обидно, а винить кроме себя некого. Вот кто меня заставлял вести дневник? Выговориться было некому, дура. Могла бы отражению в ванной свои мысли зачитывать и зачитывать, но нет, бумага же все стерпит. А Малкин вот не стерпел. Добравшись до чемодана, я принялась, не глядя и не складывая, сбрасывать туда свои вещи. Они росли огромной горой, которую по итогу увенчали пятнадцать купальников. Разумеется, чемодан не закрылся. Мне пришлось бы прыгать по нему, как в мультиках, чтобы застегнуть хоть одну пряжку. В этот момент в двери номера постучали. Уборка номеров, наверное. «Занято!» Схлипнув, рявкнула я и навалилась на чемодан в попытке впихнуть невпихуемое. Стук повторился, потом еще раз и еще. Меня начало это раздражать. От злости, стукнув по мягкому боку чемодана кулаком, я поднялась и потащилась объяснять горничной натуральной со всеми вытекающими эпитетами, что если, говорят, занято, то нужно уходить, а не играть в дятла любителя». «Да сколько же можно?» – начала заводиться я, нажимая на ручку и распахивая дверь. «Не посылаетесь по-русски, отправлю в пешее дальнее на английском». Я осеклась на полусловие, потому что на пороге стоял Малкин. И не один, с тортом. Я сглотнула. «Он тоже». «Нет, не торт, конечно, а Малкин». Шеф смерил меня взглядом с головы до ног и выдал. «Ты сегодня прекрасно выглядишь». «И я тут это мороженое купил, твое любимое». Хотелось спросить, откуда он знает, какое мое любимое, но прикусило язык. «Еще бы! Малкин теперь обо мне многое знает, словно в самую душу заглянул. Но самое пугающее было даже не это, а то, что добытыми сведениями он уже воспользовался. И самое жуткое, мне нравилось, как именно он это сделал». Мой взгляд был пленен тортом, будто спасительным лекарством, способным заставить меня забыть, что еще пять минут назад я паковала вещи. Впрочем, об этом я уже забыла, только носом шмыгала из-за горьких слез. «Ну вот, ты все же вчера простыла», – расстроенно произнес шеф. «Значит, мороженому придется подождать своего часа». Он с Грацией кота шагнул в комнату, а я растерянно отступила, пропуская вперед. Что вообще происходит? Малкин меньше всего сейчас походил на того, кто препарирует меня наживую за каждое написанное в дневнике слово. Скорее наоборот. Он был мил и даже по-хозяйски заказывал с местного телефона чай в номер. А после, положив трубку, перевел взгляд на многострадальный чемодан и произнес. «Не знаю, что ты себе напридумывала, но была ошибкой оставлять тебя здесь одну. Просто я натурально растерялся и сбежал». Думал укрыться за работой. Мне стоило бы извиниться, но я даже этого толком делать не умею. Кажется, мне все это чудится. Или Малкин по-настоящему оправдывается? В подтверждение этого я даже чихнула, на что шеф не применил заметить. Похоже, ты серьезно приболела. Дайвинг тоже придется отменить. «Александр Сергеевич!» — осторожно заговорила я. «Вы меня не увольняете?» Нет. Он шагнул навстречу, замер и добавил куда менее уверенно. «Наверное...» «Наверное...» – я покосилась на чемодан. «В том смысле, что...» Малкин рвано выдохнул, провел открытой ладонью по лицу и уставился на меня с мукой во взгляде. «Господи! Я ведь не подросток какой-нибудь, Ульяна!» «Знаю!» – с охотой подтвердила я. Он тут же нахмурился. «Но и не старик!» Я отвела взгляд, вспоминая, что мы вытворяли сегодняшней ночью, пока мне не стало плохо. Кивнула. «Да уж, точно не старик». С воспоминаниями пришел стыд за собственное поведение. «Простите меня, Александр Сергеевич», — пролепетала по привычке. «Не знаю, что на меня нашло. Видно, звезды так повлияли. Неправильно». «Нормально они повлияли», — устало бросил он. «Меня, например, вполне устроило». Я неверяще моргнула, поднимая взгляд на шефа, прозвище которому было не Он улыбался, немного растерянно, но очень симпатично. «Вы что же, Александр Сергеевич, мне в симпатии признаетесь?» Вдруг поняла я. «Да», — твердо заявил Малкин, — «хоть и весьма неумело». Но я всплеснула руками, сжала горящие щеки ладонями. «А как же работа!» «Далась тебе эта работа!» Начальник неожиданно рванул вперед, остановился напротив и, положив свои ладони поверх моих, приподнял лицо. Пришлось смотреть ему в глаза. «Знаю, что я не подарок. Характер сложный, внимания от меня мало. Да и что именно нужно делать, понятия не имею. Спроси меня, как раскрутить звезду с нуля. Расскажу от и до. А в отношениях все сложно. Я имею в виду серьезные отношения». «Со мной?» У меня сердце споткнулось и отказалось биться, пока не услышала ответ. «Угу. А если ничего не выйдет, Александр Сергеевич, я ведь тоже не подарок». «Здесь вся прелесть, знаешь, в чем?» – улыбнулся он. «Все будет зависеть только от нас самих. Конечно, это для меня совершенно новая сфера деятельности, но сдаваться я не привык. Так что предлагаю партнерство, основанное на полном доверии». Мы помолчали. Малкин задумчиво пожевал внутреннюю часть щеки, а я пыталась обмозговать сказанное им и понять, хорошо ли то, что услышала. Прозвучало ужасно. Понятливо уточнил он, и на лице его появилось скорбное выражение. «Угу», — хмыкнула я. «В какой-то момент мне показалось, что мы снова говорим о делах, а не... ну... чувствах». Малкин засмеялся, быстрым движением провел по собственным волосам от затылка к челке, растрепав прическу. На губах его при этом играла совершенно безбашенная улыбка. В тот момент он показался мне мальчишкой-подростком, а никак не руководителем крупной компании, которого уважают не только партнеры, но и недруги. «Давайте есть торт», – предложила я, поддавшись внезапному порыву и взяв шефа за руку, – «а потом гулять». Если время, конечно, позволяет. Согласен, выдохнул Малкин и осторожно поцеловал мое запястье, чтобы, видимо, закрепить эффект примирения и нового этапа сближения. Время позволяет нам не спешить, Ульяна. А я дам тебе шанс присмотреться и решить, нужно ли тебе все это. Я смущенно кивнула, чувствуя, как горит кожа в том месте, где коснулись ее губы начальства. Торопиться и правда не хотелось. Более того, общество такого вида изменившегося Малкина заставило сконфуженно отвести взгляд. Торт оказался безумно вкусным, руки шефа, периодически касающиеся меня под разными предлогами, были горячими, а обещания провоцирующими на всякие глупости. А я терялась в раздумьях, неловко умолкала, мялась и всячески переводила темы в более безопасное русло. Мне и правда безумно хотелось узнать, Каким мог быть Александр Сергеевич со мной в качестве любимого человека, но страх сковывал мысли о романтизме, заставляя ужаснуться от малейших перемен в наших взаимоотношениях. Мысли о близости с шефом рождали панику, а то, что он прочел мой дневник, лишь добавляло сомнений. Теперь Малкин знал, что я испытывала. В его руках был карт-бланш, тогда как в моих – пустота. Мог ли он действительно чувствовать что-то серьезное к помощнице? Не останусь ли я в дураках после сиюминутной интрижки? Видимо, страхи как-то отразились на моей мимике, потому что спустя некоторое время диалога, больше похожего на монолог шефа, Малкин натянуто рассмеялся, хлопнул по столу и предложил погулять. Я радостно согласилась. Оставаться с ним наедине было неловко, непонятно и некомфортно, «Раньше, когда Александр Сергеевич ругался, ставил на место или угрожал увольнением, я точно знала, как себя с ним вести. Просить прощения, давить на жалость, улыбаться и обещать, мол, исправлюсь, честное слово. Теперь же границы между нами стерлись, глаза начальника потеплели, а губы то и дело растягивались в манящей улыбке. Он не соблазнял, но был по-настоящему соблазнительным». А я по-прежнему оставалась обычной рыбкиной, той, кого на работе в первые же дни прозвали Молью. Мы отправились на набережную, без купальников и намерения плавать. Просто я попросилась к морю, а Малкин, кажется, был согласен исполнить любой каприз. Он выглядел странно, вроде бы тот же шеф, но другой, загадочный, внимательный, и галантный и словно бы ищущий что-то в моих глазах, но не находящий. Кажется, он ждал от меня другой реакции в ответ на свое появление с тортом. Возможно, будь я более опытной и смелой женщиной, прониклась бы его речью, плюнула бы на сомнения, и мы действительно отдались бы страсти, не показываясь из номера день, а то и два, дорвавшись друг до друга. Но, увы, вышло иначе. По всей длине набережной тянулись лавки с сувенирами, сновали туда-сюда прохожие, чуть поодаль виднелись небольшие уютные кафе. Мы шли за руку, но я старалась соблюдать дистанцию, отводила глаза и кусала губы, решая для себя загадку века, как быть дальше. Малкин о чем-то рассказывал, показывал на горизонт свободной рукой и очень старался делать вид, что все хорошо, но с каждой минутой между нами чувствовалась все большая напряженность из-за меня, и я ничего не могла с этим поделать. В какой-то момент шеф устал изображать вдохновенного гида и умолк, чуть расслабив пальцы, сплетенные с моими. Тут же, воспользовавшись этим, я трусливо спрятала освободившуюся руку в карман длинного сарафана. «Ульяна». Малкин остановился, призывая меня сделать то же самое. Я понимала, что дальше последует разговор по душам и... Прошла еще несколько метров, после чего обернулась и попросила... «Зайдем в кафе. Вон туда. Стаканчик мороженого был бы как нельзя кстати». «Разумеется». Шеф улыбнулся, вдруг снова напомнив себя прежнего, сдержанного, отстраненного и холодного. Внутри вяло заворочилось чувство вины. Но почему же я такая трусиха? Вот же мужчина, о котором мечтала все последние дни». Смотрит с затаённой тоской, знает всю подноготную, жаждет продолжения знакомства уже на физическом уровне. А у меня поджилки трясутся от ужаса. Одно дело украденные поцелуи, а совсем другое — серьезные отношения. А вдруг все это на один раз? Вдруг романтика — лишь иллюзия, навеянная морем и сказочной страной, построенной людьми прямо на песке? И завтра мы проснемся в одной постели — а в глазах Малкина сверкнет осуждение и даже разочарование. Мы уже практически подошли к кафе. Я совсем была решилась на откровенный разговор с доводами против отношений вне работы. Вся такая правильная и так не кстати рациональная. Тогда-то из-за угла и появился он. Молодой смуглый парень, лет двадцати. Я даже толком не смогла его рассмотреть. Только и запомнила горящие ненавистью черные глаза – и низкий пронзительный крик на незнакомом языке. В руках парнишки мелькнул нож, полные темные губы остались приоткрытыми, а сзади раздался рык Малкина.